Пикник под метеоритным дождем. Вот и Саша, каутсерфер из Севастополя, спокойно воспринял присоединение полуострова. Об этом он написал в первом же своем письме, в конце которого добавил, «Я буду очень рад снова встретить кого-то с Запада. Такого не случалось уже года три». Он предложил вместе отправиться в обсерваторию города Научный. Этой августовской ночью здесь ожидается самый настоящий звездопад. Мы берем с собой несколько кексов, пару плиток шоколада Риттер Спорт и Сашину подругу Аню, грузимся в черные BMW комби 1994 года выпуска и едем на север. Саша 28 лет, работает инженером, проектирует вакуумный выключатель, а на досуге пишет песни в стиле heavy metal. На своей странице он описывает себя как «консервативного человека со старомодными взглядами». «Украина всегда была разобщена». С самого 1991 года, говорит он. По результатам выборов можно было сразу понять разницу между Востоком и Западом, между пророссийской и проукраинской территориями. Что ему всегда было неприятно, так это героизация украинских коллаборационистов. Каждый год устраиваю чествование дивизии Галичина. Это были добровольцы, примкнувшие к войскам СС. Я считаю это неправильно. Оба моих деда воевали в Красной армии. Он рассказывает и о страхе перед запретом русского языка и о хаотичных действиях украинского правительства. Когда вежливые люди появились в Севастополе, я подумал, наконец-то пришел кто-то, кто нас защитит. Многие россияне не понимают, почему вокруг присоединения Крыма поднялось только шума на мировой арене. В конце концов, был проведен референдум, в результате которого большинство высказалось за вступление в состав Российской Федерации. В немецких СМИ как раз не очень освещались детали, например, относительно этих самых страхов, возникших после отстранения президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Пока протестующие на Майдане праздновали победу, многие всерьез испугались, не станет ли это началом ярко выраженной антироссийской политики. Учитывая, что было неясно, какие масштабы в будущем примет деятельность националистического объединения «Правый сектор», члены которого активно участвовали в протестах. И, наконец, больше ничего не препятствовало соглашению о сотрудничестве Украины с ЕС, которое исключало тесное экономическое сотрудничество с Россией. Таково было положение дел в тот момент, когда на территории Крыма высадились вежливые зеленые человечки. В то же время российская пропагандистская машина подлила масло в огонь, сыграв на имевших место предрассудках, а сам референдум был сдвинут на более ранний срок, чтобы уловить текущее настроение. Ясно и то, что результаты референдума были приукрашены, как позднее подтвердилось в ходе исследования Московского центра анализа стратегии и технологий. Явка была ниже, а разрыв между противниками и сторонниками отделения был меньше объявленного. К тому же, ввод российских солдат на территорию украинского государства, пусть даже они при этом были достаточно вежливы и не пускали в ход оружия, являлся нарушением международного права. Мы заезжаем на территорию обсерватории, покрытую зеленью. Саша уверенно лавирует между лабораториями с белыми куполами, под которыми находятся телескопы, направляясь к свободному участку неба, где уже собрались десятки других наблюдателей. Ночь сегодня ясная, и здесь, на высоте 600 метров над уровнем моря, видимость просто отменная. Мы расстилаем покрывало и ложимся в ряд. У Саши на смартфоне установлено специальное приложение с картой звездного неба, по которому он проверяет местоположение созвездия Персея, где ожидается масштабное действо. Вскоре Аня замечает первую падающую звезду. Затем мы с Сашей тоже видим по одной. Время от времени, когда на небе появляется светящаяся точка, слышится восторженный шепот других наблюдателей. «Что вы загадали?» — спрашиваю я ребят. «Я в целом доволен жизнью», — говорит Саша. «Я счастлив быть инженером. Еще в детстве я собирал из Лего всякие крутые штуки» хотя стать гитарным мастером было бы тоже очень неплохо. «Я хотела бы побольше зарабатывать», — говорит Аня, которая трудится в городской администрации. «Мы стали беднее с тех пор, как вошли в состав России, потому что рубль такой слабый». И она начинает мычать мелодию песни «Dream a little dream of me». N. Буква кириллического алфавита, которая произносится как «н», в то время как привычного немцам звука «h» попросту не существует. В качестве замены первой буквы в словах иноязычного происхождения обычно используется «г». Отсюда получаются такие личные имена, как Герман Гессе, Генрих Гейне, Ганс Гольбейн, Адольф Гитлер и Герман Геринг. Немецкие города Хамбург, Ханновер, И хали по-русски называются Гамбург, Ганновер и Галли. Не избежали этой участия слова из других языков, как видно на примере Гарри Поттера или Бена Гура. Но иногда латинское «h» все же передается кириллической Х, например, в случае с Дэвидом Хассельхофом, Матсом Хумельсом или с расхожим выражением из военных фильмов Хендехох. Каждые три минуты по небосводу проносятся звёзды, словно маленькие сияющие спутники. Мы едим рассыпчатые кексы и вглядываемся в ночное небо. Мне бабушка всегда рассказывала про Юрия Гагарина, говорит Аня. Когда первый человек отправился в космос, это событие отмечала вся страна. Доведется ли нам пережить нечто подобное? Сашу интересует тот же вопрос. Он считает, что его поколению не достаёт высоких идеалов. А за что борется в Европе? Хочет знать он за безумный управленческий аппарат, устройство которого никому не под силу раскусить и который в достаточной мере бюрократичен, чтобы исключить возможность ассоциировать себя с ним. Думаю я про себя. А вслух говорю, за мир. К счастью, это тоже соответствует действительности. После такой реплики по небу должна была бы пролететь особенно яркая звезда. Встречный вопрос. За что борются в России? «Если бы я только знал», — говорит Саша. В жизни наших дедушек и бабушек была война. В жизни наших родителей был коммунизм. У них была идея, то, что придавало их жизни смысл. А у нас что? Возвращение Крыма в состав России заполнило этот эмоциональный вакуум у многих россиян. После марта 2014 года рейтинг доверия Путину сразу вырос. Как и продажи магнитиков на холодильник с надписью «Крым наш». Для многих за последнюю четверть века это стало самым значительным общественным событием. Не в последнюю очередь потому, что тем самым президент продемонстрировал свою способность дать отпор Западу, тому самому, который, начиная с 1990-х, планомерно унижал Россию, без ведома большинства живущих на Западе. С момента расширения НАТО на восток, в котором увидели признаки агрессии и которое было расценено как вероломство, до момента, когда Барак Обама назвал Россию региональной державой, что оказалось даже обиднее, чем слова Рональда Рейгана «Империя зла». В том названии, по крайней мере, чувствовалось уважение. Оскорбленное чувство национального достоинства, по-видимому, является гораздо более важным фактором, сказавшимся на обострении кризиса в отношениях Востока и Запада, чем многие полагают. А Путин знал, что можно делать ставку на патриотические настроения своих граждан, особенно когда в экономической сфере дела идут неважно. В 2016 году социологическая служба «Левада-центр» задала россиянам вопрос о том, что вызывает у них особенное чувство гордости за свою страну. Наиболее часто звучали следующие ответы. История, природные богатства, вооруженные силы, культура, территория. В самом конце оказались системы образования и здравоохранения, а также уровень экономики. У сравнительно малого числа опрошенных гордость вызывали соотечественники. Примечательно, что по сравнению с данными опросов предыдущих лет, спортивными достижениями стали меньше восторгаться. Причиной тому, без сомнения, допинг разоблачения. А вот восхищение армии, напротив, резко подскочило. Меня каждый раз неприятно поражает, если чувство гордости возникает по отношению к вещам, которые не связаны с твоими личными достижениями. Впрочем, За время моего путешествия по России я обнаруживаю два исключения. Первое — это глубокое восхищение родным языком, которое считается весьма сложным, в связи с чем владение им наполняет гордостью. Второе же — это осознание своей способности справиться с трудностями, которыми наполнена жизнь в России. Гордость из разряда «если ты выжил здесь, то выживешь везде» также свойственна военным врачам, учителям начальных классов и полярным исследователям. У Ялты есть два европейских города-побратима — Ницца и Баден-Баден. С первым прибрежный город роднит километровая набережная, со вторым — стабильная популярность среди отдыхающих. Впрочем, в Баден-Бадене нет ничего похожего на монументальный санаторий «Дружба», форма которого напоминает инопланетный корабль с окнами, похожими на соты. В 1980-х американские спецслужбы принимали его за ракетную пусковую установку. Здесь мало что напоминает о кризисах недавнего прошлого. Туристов по-прежнему много, в кафе и закусочных стабильный приток посетителей царит атмосфера уюта с характерными атрибутами типа продавцов воздушных шариков и туристических паровозиков. Пока на небе не появляются темные тучи и не начинается летний ливень, который затапливает улицы. Как и другие прохожие, я ищу спасения от дождя под каким-нибудь навесом. Тут так тесно, что за неимением вариантов приходится завязать беседу. Девушек рядом со мной зовут Маша и Наташа. Они бывшие участницы соревнований по синхронному плаванию. Я серьезно. Моя шутка о том, что в этом случае они чувствуют себя сейчас как рыбы в воде, кажется им достаточно смешной, чтобы присесть со мной за столик в Гранд-кафе, где мы решаем переждать дождь. Нам приносят клубничное пирожное в виде сердца и чай красноватого цвета под стать в то время как на стене через проектор показывают фото из города влюбленных, Парижа. Мы обсуждаем водную акробатику, писательство и лучшие винные бары Парижа, города, где живет Маша, после чего обе девушки считают своим долгом сообщить мне, как иностранцу, что Крым принадлежит России. Тем временем стихия утихает. Мы прощаемся и разбредаемся в разные стороны. По улицам бегут целые потоки воды. В одном суши-баре меня встречают с невероятным теплом. Владелец уже много лет не видел туриста, который был бы не из России или с Украины. Ты доволен? Один путешествуешь. И как, получается? Ты такой смелый. Я кажусь себе экзотическим зверем, и в то же время чувствую, что люди здесь попросту надеются, что сюда вскоре снова будут приезжать туристы из Западной Европы».